Вместо эпилога. И на этом все, генерал. Отрапортовал офицер, сидящий за пультом управления проектора. Это последние кадры записи д р о н р а з в е д ч и к а сопровождавшего посланный вами отряд. Связь с ним восстановить пока не удается. Возможно, мы сможем вытащить из него что-нибудь еще, когда доберемся до места его падения. Хрясь! От мощного удара кулаком по столу вся его поверхность пошла трещинами. Толстое закаленное стекло, из которого он был сделан, не выдержало обрушившейся на него необузданной злой силы. Второй удар, угодивший прямо в ухо, сообщившего дурные новости офицеру, выбил того из кресла. Двое охранников тут же схватили под руки обмякшее тело и уволокли его прочь. Генерал был по-настоящему взбешен. Все, кто находился в этот момент в его кабинете, независимо от чинов, стояли п о с т о й к е смирно опустив головы, как нашкодившие дети. д о чёртиков боялись попасться ему под горячую руку. Дерьмо, мразь, вот ведь мразь, задушить, растоптать, разорвать эту сволочь мало. Лицо генерала стало пунцовым, глаза покраснели. Синюшные вены на шее и лбу вздулись и пульсировали так, что казалось, вот-вот лопнут. Да как такое могло произойти, а? Я не понимаю. Объясните мне вы, ну же. Как этот вшивый сталкер, эта плесень, это ничтожество умудрился выжить в такой схватке, ч е т в е р о против одного. При таком раскладе как? Не знаете? Генерал метался от одного своего замок другому, хватал их з а л а ц с к а н н ы м мундиров, тряс такой легкостью, словно те были не люди, а мешки с соломой. Все молча терпели экзекуцию. И кто это ему помогал там? На записи не разобрать. Ведь он уже почти был наш, наш. Мы его, черт побери, взяли за яйца. Сам привел нас к цели, сам. А потом что случилось? Откуда взрыв? Мои люди, весь мой отряд, м е с и в о какое-то, а еще дрон этот бесполезная жестянка в смятку просто. Ни хрена не видно на записи, ничего непонятно. г л а в н о г о т о он не снял сучи глаз. Ну-ка, давай еще раз прокрути, что тут у нас. Последняя фраза генерала была обращена к потному как мышь лейтенантику, заменившему за пультом управления проектора выбывшего офицера. Давай, давай, жми! Тот дрожащими пальцами нажал пару кнопок, и генерал, а вместе с ним и все остальные высшие военные чины Демо полиса, вновь обратили свое внимание на большой экран, висевший на стене. На нем застыла нечеткая картинка. Сквозь т р е с н у в ш у ю линзу объектива было видно испуганное лицо Яна, забрызганное кровью, к которому кто-то, оставшийся за кадром, протягивал руки, предлагая встать. Вот и все. Что успел передать в штаб сбитый взрывом д р о н с т и р а т е л е й перед тем, как отключиться. Но ну, проанализировали умники. Нет. Тогда давайте все сначала. о б р а т и л с я генерал своим подчиненным. Если позволите. Робко подал голос один из офицеров. Исходя из этой записи, генерал, очевидно, что весь разведывательный отряд уничтожен. Сам вижу, не слепой. кроме того. Нам стало известно об исчезновении вашего секретного агента с п о з ы в н ы м Индрик. Видео данные о его местоположении, маршруте движения и объекте слежения, который он фиксировал с помощью специальных глазных линз и передавал в облачное хранилище, используя умное кольцо, перестали поступать еще три дня назад. Но маячок в кольце работает исправно. Сигнал мы отслеживаем круглосуточно, и он движется. Это значит, что объект наблюдения по-прежнему жив. Скорее всего, кольцо агента у него. Индрик, Индрик. Генерал разочарованно покачал головой. Эх, сколько надежд мы на него возлагали, да просчитались. Не оправдал. Слабо оказался. Опыта не хватило. Могу предположить, что раскусил его наш герой и тут же прикончил. И все эти ваши девайсыны, умные линзы, кольцахирольца не помогли. Да, с этими отбросами сталкерами необходимы агенты из другого теста. Мирным б л е н ь е м волков не усмирить. Нужны волкодавы. Тем не менее, генерал, агент Индрекф добыл нам много ценных сведений. Раскрыл местонахождение убежища один, где скрывался искомый сталкер. выявил всех его сообщников, входящих в так называемый совет анклава, сумел провести их к легионерам на станцию база. К сожалению, непредвиденные обстоятельства помешали ему передать всю группу нашим военным, и теперь помимо основной задачи появилась дополнительная: найти того, кто напал на разведотряд. Продолжал офицер. К счастью, у нас есть координаты места столкновения, и мы можем отправить туда новых бойцов. Отдайте приказы, мы тотчас приступим к поисковой операции. Можно привлечь и нашего нового секретного агента. Она готова присоединиться к нам в любое время. Говорит, что засиделась на месте. Генерал поднял ладонь, и офицер умолк. На минуту-другую в помещении воцарилась абсолютная тишина. Если хочешь сделать дело, ни на кого не надейся. Наконец сказал он, понемногу успокаиваясь, остывая на глазах. ч т а ж собирайте новый отряд. Подключайте вашего агента. Это лишним не будет. Расчитайте с с помощью маячка маршрут. Ресурсов в ходе операции не жалеть. И приготовьте транспорт для меня. Я буду лично контролировать ее ход. Значит, цель прежняя. Этот ч е р т о в Сталкер. Генерал к н у л пальцем в э к р а н Как там его? Ян? Да-да, он. Ян Пустыников. н Найдем его, найдем и регулятор. А заодно разыщем и того, кто положил там наших ребят. Кем бы он ни был, где бы он ни был. Выдвигаемся завтра с утра в Питали. Тогда все свободны. Конец первой книги. Алекс Моисеев. Ад 259. 0 Необратимые последствия. Читал Алексей Дик.